Глава 7 Адмирал Дэвид Андерсон сначала хотел проигнорировать мигающий сигнал на терминале экстранета, говорящий о том, что его ожидает входящее сообщение. Он уже мысленно составил список из десятка человек, от которых могло поступить это сообщение, и ни с кем из них он не желал общаться. Но, в конце концов, его солдатская выучка не позволила ему отлынивать от служебных обязанностей. Он вошел в сеть понурив голову в смирении. «Дэвид, мне нужно как можно скорее увидеть тебя». Он резко поднял голову от удивления, узнав голос Кали Сандерс. «Дело важное, не терпит отлагательств». Он не говорил с ней со дня похорон Гриссома, Да и тогда они лишь обменялись парой любезностей, тщательно избегая любых упоминаний об их совместных приключениях 20 лет тому назад. «Я на цитаделе не могу сказать, где именно. Пожалуйста, свяжись со мной, как только прослушаешь это». Еще до того, как закончилось сообщение, он уже отправлял ответ. Кали была не из тех, кто беспокоится по пустякам и раздувает из мухи слона. Если она говорит, что дело срочное, значит случилось что-то действительно очень серьезное. Она приняла вызов мгновенно. Ее лицо появилось на экране: Дэвид, слава Богу! Он с облегчением отметил, что она не ранена, но по выражению ее лица было нетрудно догадаться, что она расстроена. Я только что вернулся к себе. «Эта линия защищена от прослушивания?» Андерсон покачал головой. «Не совсем. Стандартные дипломатические протоколы. Взломать легко. Нам нужно встретиться». Повисла долгая пауза. И Андерсон понял, что она не хочет вслух называть место, боясь, что кто-то может подслушивать их разговор. «Помнишь, где мы с тобой попрощались после того доклада Сарена по операции на Камале?» «Хорошая мысль. Я могу быть там через 20 минут. Дай мне полчаса». Ответил он. Я должен убедиться, что за мной не следят. Она кивнула. Дэвид, спасибо тебе. Я не знала, к кому еще обратиться. Все будет в порядке, сказал он, пытаясь подбодрить ее, хотя он не мог даже предположить, в чем могла быть причина ее расстройства. Звонок разъединился. Андерсон поднялся из-за стола, запер кабинет и спустился вниз. Мне нужно уйти, Сирис» сказал он секретарю по пути наружу. Вспомнив озабоченное лицо Калия, он добавил ⁇ Меня не будет в течение нескольких дней ⁇.⁇ А что с торговыми переговорами? ⁇⁇ спросила она, застигнутая врасплох его внезапным ходом. ⁇ Удина займет мое место ⁇ Это его совсем не обрадует, предупредила серис. Его ничто никогда не радует. Андерсон проехал на трех поездах монорельса и двух такси перемещаясь между четырьмя различными уровнями цитадели, чтобы убедиться, что за ним не следят. Он не знал, чего боялась Кали, но меньше всего он хотел оказаться беспечным и привести тех, от кого она скрывается, прямиком к ней. Убедившись, что за ним никто не следит, он вернулся обратно в Президиум. Помимо посольства всех рас, составляющих пространство цитадели, во внутреннем кольце станции также располагался живописный парк, Травы, деревья, цветы, птицы и насекомые из десятков различных миров были тщательно отобраны и подготовлены к сосуществованию в этом цветущем раю, где дипломаты, послы и прочие чиновники могли найти отдых от стрессов и тягот правительственной работы. В центре парка располагалось мерцающее слабым светом озеро. 20 лет назад он встретился с Калли здесь, на берегу озера, Всего через несколько минут после того, как стало известно, что его кандидатура на вступление в ряды спектров, была отклонена из-за доклада Сарена Артериуса, Андерсон не считал себя мстительным человеком, но все же не мог не почувствовать удовлетворения, узнав, что турянец, лишивший его возможности стать первым человеком-спектром, в конечном итоге был объявлен предателем. Он прошел по траве к краю озера, кали не было видно. Понимая, что она наверняка прячется где-то поблизости в укромном месте, он сел, снял ботинки и носки и опустил ступни в воду. Автоматика поддерживала температуру воды как раз на освежающем уровне. Несколько минут спустя рядом с ним опустилась на землю Кали. «Надо было убедиться, что ты один», – объяснила она. «Ты велела мне никому не говорить». «Знаю, извини. Я становлюсь параноиком». «Если кто-то на самом деле охотится за тобой, то это не паранойя». Вблизи она выглядела еще более нервной, чем на дисплее терминала. Она сидела, прижав колени к груди и бросала по сторонам осторожные взгляды, низко опустив голову. «Так ты только привлечешь к себе внимание», – предупредил он. «Расслабься. Попытайся вести себя, как будто ничего не происходит». Она кивнула, аккуратно сняла обувь. И придвинулась вплотную к нему, опуская ноги в воду. Андерсон понимал, что она приблизилась к нему только, чтобы они могли говорить шепотом, но все же ее движение расшевелило в нем старые чувства к ней. та, что когда-то ушла, но сейчас она вернулась. Он ждал пока она заговорит, но прошло несколько минут молчания, и он понял, что ему придется самому делать первый шаг. Кали, расскажи, почему ты здесь? Он внимательно выслушал ее рассказ о Джиллиан, Грейсоне и Цербере. Он пытался ничем не выдать себя, сохраняя лицо и позу спокойными, как ради нее самой, так и для того, чтобы избежать ненужного внимания других людей. Когда она закончила, он сделал глубокий вдох, а затем медленно, облегченно выдохнул, обдумывая все, что она сказала. Ты говоришь, Грейсон был с Цербером, ты уверена, что он до сих пор не работает на них? «Нет, не работает», – ответила она с полной уверенностью. «Он в бегах вот уже два года». «И ты уверена, что это именно они нашли его?» «Уверена. И ты боишься, что теперь они придут за тобой?» «Возможно. Но я пришла к тебе не поэтому. Грейсон мой друг. Ему нужна моя помощь». Поначалу Андерсон ничего не ответил ей. Он имел куда больший опыт общения с Цербером, чем полагала калия Например, он знал, что недавно Цербер объединил силы с командором Шепардом, чтобы остановить похищение земных колонистов коллекционерами в граничных системах. Но он также знал, что это был временный вынужденный союз. Призрак всего лишь использовал Шепарда, точно так же, как он использовал всех остальных. А когда Церберу больше не требовались чьи-то услуги, этот бедняга обычно оказывался мертвым. Ты понимаешь, что для твоего друга может быть уже слишком поздно, осторожно спросил он. Я знаю, признала она едва слышным шепотом. Но даже если он уже мертв, я все равно хочу наказать этих ублюдков, добавила она уже громче. Это мой долг перед ним. Альянс пытается одолеть сервер вот уже 30 лет, напомнил он, и пока мы не очень-то в этом преуспели. Он послал мне файл имена агентов. Секретные базы и точки для встреч, банковские счета и корпоративные финансовые отчеты. Все, что нужно. Я хочу помочь тебе, Кали, очень хочу, но все не так просто. Даже если это верная информация, мы не можем пустить ее в ход в тайне от Цербера. У них есть люди в нашем правительстве, в вооруженных силах. Может, Грейсон и дал тебе список тех агентов, о которых он знал. Но что насчет всех тех подручных призрака, о которых он даже не подозревал? Призрак умен. У него должен быть страховочный план на случай чего-то подобного. Мы начнем арестовывать людей или готовиться к налету на их базы, а он будет знать об этом чуть ли не раньше нас самих. Если повезет, мы захватим нескольких мелких оперативников. Но нам ни за что не подобраться к кому-то крупному. А если Грейсон все еще жив, мы можем просто напугать их, и они убьют его». «Ты хочешь сказать, что ничего не можем сделать?» Ее голос резко повысился к концу фразы. Гнев и отчаяние прорвались наружу. «Если ты останешься здесь, на цитадели, я смогу обеспечить твою безопасность. Я лично отберу 4-5 солдат, которым доверяю для твоей охраны». «Этого недостаточно», – сказала она, тряхнув головой в упрямом неповиновении, которое он не забыл даже спустя 20 лет. «Я не собираюсь прожить остаток жизни, прячась от Цербера. Я не брошу Грейсона. Должен же быть способ добраться до призрака!» «Может быть, способ и есть», – воскликнул Андерсон в неожиданном озарении. «Идеальным решением было бы позвать на помощь Шепарда, но такой вариант не подходил. Командер работал сам по себе, выполняя бог знает какие задания, бог знает где. Но был и еще один вариант. Он вскочил на ноги, и протянул Кали руку, помогая встать. «Ты знаешь место, где мы могли бы безопасно подождать несколько часов?» «Я сняла квартиру в кварталах», – ответила она. Ее глаза неожиданно зажглись огнем надежды. «Что, у тебя есть план?» «Альянс не поможет нам». «Но я знаю кое-кого, кто сможет помочь». «Нам нужно увидеть посла Аринию», – сказал Андерсон секретарю-турианцу. «Дело срочное». Он узнал молодого турианца за столом, хотя не мог припомнить его имени. К счастью, Турианец тоже узнал его. «Я доложу ей, что вы здесь, адмирал», сказал он, отправляя сообщение со своего терминала. Был уже поздний вечер, и большинство кабинетов посольства были пусты. Но Андерсон знал, что посол Турианцев работает допоздна. «Проходите», сказал секретарь, хотя Андерсон заметил, как тот бросил на кали взгляд, который у Турианцев мог считаться подозрительным. Кабинет Аринии был меньше, чем у Андерсона, и неудивительно, ведь она занимала куда более низкое положение в служебной иерархии цитадели. Как и его собственный, ее кабинет являл собой в плане оформления образец скупой функциональности – стол и три стула, один для посла, еще два для посетителей, составляли всю мебель. По стенам развешаны три флага, на самом большом красовалась эмблема турианской иерархии. Следующий представлял колонию, где родилась Арения. Его цвета совпадали с раскраской щитков ее черепа. Третий был фрагментом легиона, в котором она служила в годы своей военной карьеры. Единственный ужасно запущенный и неухоженный цветок стоял на балконе. Если бы спросили у Андерсона, то он предположил бы, что это растение ей кто-то подарил. Арения встречала их стоя. Сообщение секретаря предупредило ее, и она не выразила никакого удивления по поводу присутствия Кали. «Жаль, что вы пропустили сегодняшние переговоры», – сказала она, протягивая руку. «Неужели Дин Корлок настолько надоел вам?» Андерсон пропустил мимо ушей шутку, пожимая руку посла. Как обычно, рукопожатие вышло неуклюжим и неловким. Ариния с готовностью переняла и использовала этот дружественный жест при общении с людьми. Но ей еще нужно было долго оттачивать технику. «Это Кали Сандерс», – сказал он вместо приветствия. «Добро пожаловать», – произнесла посол, хотя руки не протянула. Андерсон не мог точно сказать, почувствовала ли арене его реакцию на рукопожатие и решила не повторять попытку. Или же в глазах турянки Кали почему-то казалась недостойной этого жеста. «Как я понимаю, это дружеский визит», – сказала посол, переходя к сути. «Присаживайтесь и расскажите, в чем дело». Как и договаривались ранее, Кали и Андерсон оба не стали садиться, чтобы подчеркнуть срочность встречи. Глядя на них, Ариния тоже осталась на ногах. «Я хочу попросить об одолжении», — сказал Андерсон, — «как солдат-солдата». «Мы больше не солдаты», — осторожно ответила Турянка. «Мы дипломаты». «Я надеюсь, что это не так». С этим делом я не могу идти официальным дипломатическим путем. Никто в Альянсе не должен узнать, что я приходил сюда. Это крайне необычно. Он почувствовал подозрительность и сомнение в ее голосе, но она не дала ему прямого отказа. Вы знакомы с Цербером? Прочеловеческая террористическая группировка. Резко ответила она. Они хотят уничтожить нас вместе со всеми остальными расами в галактике, кроме вашей. «Цербер – это главная причина, почему мы сопротивляемся вхождению людей в состав Совета», – добавила она жестким голосом. «Не судите нас по действиям криминального меньшинства», – предостерег ее Андерсон. «Вы же не хотите, чтобы всех турианцев обвиняли в том, что сделал Сарен?» «Зачем вы пришли?» – ее голос прозвучал резко. «Очевидно, упоминание Сарена было не лучшим способом завоевать ее доверие». «У нас есть информация, которая может уничтожить Цербер», сказала Кали, вступая в разговор. «Но нам нужна ваша помощь», посол наклонила голову в сторону, рассматривая людей своим птичьим глазом. «Я слушаю».